в грязно-серый лоскут. Запустив руку в отвисший карман, она громко бренчала мелочью, собранной за пользование стульями. Старуха протянула руку и к Бенуа Кентену, требуя уплаты. Эта заскорузлая ладонь вселила в него страх, как будто старуха показала ему линии его собственной руки в каком-то кривом, В ведьмовском зеркале. Он так испугался, что закрыл глаза, с ужасом ожидая затрещины или чего-то в этом роде. Такой угрожающей показалась ему эта темная клешня. Старуха с недовольным ворчанием вновь загремела монетами. Бенуа Кентен торопливо вынул мелочь, лишь бы скорее отделаться от старой колдунии. Когда он опять обернулся к карусели, девочки там уже не было. На слоне восседала другая с длинными косами. Бенуа Кентен задохнулся от гнева и обиды. Вскочив, он бросился разыскивать в толпе голубой бант. Наконец он увидел свою избранницу. Она уходила поперечной аллеей, держась за руку женщины в довольно длинном зеленом платье. Женщина несла под мышкой большую папку для рисунков. Бенуакентен нагнал их и заговорил сходу, не подумав ни извиниться, ни поздороваться. «Мадам!» — воскликнул он, задыхаясь от бега. «Ваша дочка...» — и умолк не зная, как продолжить. «Что вы хотите?» удивленно спросила женщина. Это была жгучая брюнетка с мальчишеской стрижкой и огромными, слишком большими для ее лица темными глазами. Она говорила с сильным иностранным акцентом, и это усугубило смущение Бенуа Кентена. «Я... я... Ее имя пролепетал он наконец. Я хотел узнать, как ее зовут. Он стоял перед матерью и дочерью, понурив голову, Данель запрестыженный своей глупой отвагой, и таким неуместным сейчас горбом. А зачем вам ее имя? Чуть улыбнувшись, с интересом спросила женщина. Потому что она. «Такая красивая!» — прошептал Бенуа Кентен, еще более сгорбленный, чем когда-либо, и готовый вот-вот расплакаться. «Дорогая!» — сказала женщина, наклоняясь к дочери. «Ну-ка скажи молодому человеку, как тебя зовут?» Малышка разглядывала Бенуа Кентена с той же недетской серьезностью, с какой несколько минут назад смотрела на своего слона. «Меня зовут Альма», — наконец ответила она. «Альма?» — удивленно воскликнул Бенуа Кентен. «Как мост?» Женщина со смехом подхватила. «Вот именно, как мост. А меня зовут Рут. Теперь ваша очередь. Представьтесь, пожалуйста». «Я... я не знаю», — еле выдавил совсем растерявшийся мальчик. Ему очень хотелось удрать, но он словно прирос к месту и стоял, уронив руки, не в силах даже вспомнить собственное имя. «Его зовут Бенуакинтен, Бенуакинтен Пиньель», — раздался спокойный голос, золотой ночи волчьей пасти. Он подошел к ним, оставив группу игроков в шары, расположившуюся неподалеку. Присутствие деда внезапно исцелило Бенуа Кентена от робости и стыда. И он повернулся к девчушке с сияющей улыбкой. Вот теперь у него тоже было имя и даже фамилия. Но девочка так и не улыбнулась в ответ.